Глава 19. Второй намек. Парень набирает код, который подглядел у Аннет. Дверной механизм щелкает. Я ожидал, что он наберет выдуманный код Тернова или какой-то неизвестный код другого аристократа. Да хотя бы самого Патрика. Но никак не Аннетовский. Сдерживаю дыхание, чтобы не возмутиться накатывающей злости. «Не нравится мне то, что происходит». Получается, Анна кому-то запалила свой кот аристократа, и Патрик не имеет никакого отношения к происходящему? Кто знает о склепе? Пять человек, кроме меня. ты я его сам показал, Элеонора нашла меня тут, когда я был на отработке с ней в лесу, еще Лика, Тернов и Кевин. Но только последним троим я сказал сегодня, что тут хранится что-то ценное для меня. Незнакомца нужно допросить. Смотрю на него внимательней. он морщит нос. Видимо, учуял резкий запах бензина. Вижу, что заходить в склеп ему резко после этого расхотелось. Он недовольно бурчит ругательство, обходит бункер, прислушивается. Возвращается к двери, открывает ее полностью, подпирая массивной веткой, чтобы случайно не закрылась. Достает из-за пазухи два кинжала. теледенеет, покрывается морозной коркой. Парень весьма умелый предметник. Точно старший курсник. С таким я вряд ли справлюсь, если не застану врасплох. Парень снова ругается. Сует один из кинжалов обратно в ножны, достает телефон, подсвечиваю путь внутрь, заходит склеп. Прислушиваясь, шаги удаляются вглубь. Аккуратно спускаясь с дерева, тихо подкрадываясь к двери, отодвигаю корягу, достаю из кармана куртки-спички. Нравятся они мне больше, чем зажигалки, как-то роднее, что ли. Ну вот, парень не попался. Если его ледяные клинки не способны резать металл, то он вскоре потеряет сознание в этом бункере, либо от дыма, либо от отсутствия кислорода. Уж я позабочусь и заткну все вентиляционные отверстия. Торф будет гореть, пока есть воздух. Я успею вытащить парня и допросить пристрастием. Ну или просто не выпущу, если вдруг он сможет потушить огонь с умой. Тревога. Потустороннее чутье и инстинкты, выработанные сотнями лет, всегда впиваются в сознание последнюю секунду. Так уж это работает. Даже в своем теле я не всегда успевал среагировать, что уж говорить про это. Незнакомец не просто выскакивает из клепа, Его бота выдувает реактивной тягой. Вот только что я слышал его в самом низу, и через миг он уже вырезается в меня плечом, вышибая дух. Я отлетаю на несколько метров назад, падаю на спину, кашля пытаясь выровнять дыхание и перетерпеть боль. Встаю, на ощупь разблокирую телефон в кармане и выискиваю на память нужный контакт. Вызов. Надеюсь, не промазал по кнопкам. Не зря же тренировался. Через пару секунд куначи лени сами вырываются из рукавов, пальцы шевелятся, настраивая материю нити. Две мельницы свистят вокруг меня, создавая хоть какое-то подобие счета, пока я прихожу в себя. «Какие люди?» Слушаю отдалённый знакомый голос. «Знакомый голос?» «Гакаро!» Выдыхаю через боль. «Негар, с кем я пережил свою отработку с Элеонорой? Но ведь он был без сознания, когда я вышел тогда из клепа, где меня уже караулила на крыше стерва-учительница. Мы потом вдвоем оттащили его в сторону, где он благополучно и очнулся. Нет, стоп!» Я предполагал, что он мог заметить склеп, Но ну и что? Он вообще ведь никаким боком к моим делам не относится. Обычный провинившийся беляк. Да и Леонора его тогда так отбудскала, что я в нем ничего особенного не выделил. «Как?» На ватных ногах поднимаюсь я. Разглядываю лицо Гекару. Банданой, усиками обычным гримом он скрыл свои основные черты, поэтому я не сразу его узнал. Да даже походку и бубнёшем поменял, будто представление устроил какое-то. Любит же здесь маскироваться. То маски, то грим и то целую чужую шкуру на себя натягивают, хотя тяжело их судить. Здесь хочется спрятаться везде и всегда. Гекару поднимает черный палец. Поговорим, если не будешь сопротивляться, и пойдешь со мной. Куда? Зачем? Мельницы с кунами совмещаются, превращаются в восьмерку, идеально пересекаясь, но не задевая друг друга и не путаясь. Гекару это видит и одобряюще поджимает губу. Идеальный контроль. «А по поводу куда? Есть кое-кто, кто хочет с тобой поговорить. Мне приказали тебя привести. «Откуда ты знаешь код от двери?» «Так ты сам мне его показал, забыл? В пятницу с Элеонорой. Я за тобой проследил и...» «Невозможно!» — качай головой. «Я бы заметил». «Думай, что хочешь. Сегодня я тоже подслушал твои перешептывания с друзьями и узнал про какие-то важные для тебя вещи в этом склепе. Пришлось перепроверять». вдруг ты за выходные успел что то сюда натаскать судя по запаху бензина ты устроил тут ловушку и никаких ценных вещей тут нет не отвечаю к сожалению верно вот только наживка оказалась мелковатой для такой рыбины не на нее я рыбачил бред не верю что кто то смог за мной проследить так просто и обмануть слух здесь что то другое какая то сила мне неизвестная гкара одарен чем то о чем я не знаю ой раз уж так все сошлось Тут была одна важная вещица, но теперь она пропала. Не мог бы ты нам её вернуть, а?» «Моргаю. Так, стоп. Ты фрагоровец?» «Догадываюсь я. Это ты подорвал школу, давая своему дружку возможность прорваться к склепу?» Гекаро огрукляет глаза. «Ого, какие суровые догадки! Удивительный ты человек, Константин, но ты не ответил. Вещь у тебя? Кроме тебя никто не мог ее забрать». Если речь о пальце, то я его спрятал. Всё равно он не заряжен, но вот его важность я, похоже, недооценила. «Какая еще? «Не надо!» Раздраженно отмахивается Гекару. «Пожалуйста, давай не будем врать. В этот склеп не так просто попасть, как кажется. Но только в школе появилась аристократка, у которой мог быть подходящий кот от двери. Голос становится злее. «Как появляешься ты, лезешь в склеп вперед меня. Это подозрительно». «Совпадение». Улыбаюсь, накручивая мельницу чуть сильнее. Пальцы начинают уставать, но расслабляться нельзя. На самом деле не совпадение. Выходится, нас тогда сам гнал Сэмом к склепу. Мы поначалу думали, что он бежит на меня, из-за того, что я пробудился, но нет. Тогда на дереве я увидел склеп и сразу понял, что Фарагоровец у именно туда. Он был намного сильнее Гекару и мог бы вскрыть склеп силой, но, видимо, что-то пошло не так, и стражи его нагнали первыми. Неужели Фарагоровцам и правда так нужен этот палец? Да что в нем такого-то? Не называл бы я его вот таким мощным артефактом? Слушай, потирает загримированный лоб Гекару, я не хочу с тобой драться, вдруг я проиграю, но мне все равно придется, и, скорее всего, я не проиграю. Так что давай все сделаем добровольно и мирно, а? Ты просто побеседуешь с нужными людьми, объяснишь свое поведение и тебя отпустят. А если откажусь, я ведь могу и посопротивляться, то это вон и склеп поблизости, как раз для тебя. Гакару медленно поднимает руку с кинжалом, он начинает парить. Лезвие обрастает льдом, вытягивается. И вот это уже не кинжал, а настоящий ледяной клинок. И это еще не вытащил второе свое оружие. «Мне сказали привести тебя живым, но не целым. А это ни тебе, ни мне жизнь не облечет». Итак, делаем выводы. Некий клан Фрагора, выходцы из радиоактивных областей, очень хотят получить кусок чьей-то засохшей плоти из клепа. доступ к которому имеют лишь некоторые аристократы из школы Новая Эра. Патрик для Гэккару слишком крут, а вот Аннет вполне себе. Прогуровцы так хотят попасть в клеп, что пошли сразу несколькими путями. Силовым и скрытым. Силовым не получилось. Стражи тогда поймали выходца. Или убили. Об этом история умалчивает. Скрытым. Гекары должен был выудить кот у Анет, но я его опередил. Кстати, история Аннет теперь еще более интересная. Она очень недовольна своим положением в школе. У нее нет нормальной охраны, а отношения с родителями явно не лучшие. Что-то мне кажется, что Аннет не просто так попала в новую эру такой уязвимой именно сейчас. Словно кто-то все это подстроил. Мозг понемногу закипает от сотен развилок и путей развития событий. Мои выводы обрастают вероятностями, возможностями и белыми пятнами. Один вопрос перекрывается другим вопросом. Один ответ противоречит другому, на что рождаются еще вопросы. Дыши. Нельзя давать волю паранойи. А может, палец — это и есть тот самый пазл? Бред. Ничто не взаимосвязывает палец с пазлом. Это уже просто мои пустые догадки на ровном месте, чтобы хоть как-то объяснить происходящий вокруг хаос и переплетение интересов сотен заинтересованных в них людей. Дыши глубже. Нельзя давать мыслям затуманить здоровый смысл. Всему есть объяснение. Даже необъяснимое лишь явление скудного ума. Мельница крутится еще сильнее. Волосы на голове развиваются от порыва воздуха. «Значит, по-плохому», — делает шаг в мою сторону Гекару. «Точно, по-плохому. Хочу вспомнить тень того, каково это, смотреть смерти в глаза. Мне давно пора охладить себя настоящим поединком, лицом к лицу с настоящим врагом, желающим отрезать мне ноги и доставить неведомым хозяевам. Осмотрю Гекару. Все одарённые ближние обои, если они с мозгами, обязательно имеют вторую предрасположенность суммы тела, регенерацию, крепость или скорость». Иначе их умение бессмысленно против обыкновенного огнестрела в руках лишенного, Махать своим всеразрубающим клинком глупо, когда в тебя летят пули из автоматического оружия. И судя по тому, с какой скорости выскочил Гакару из клепа, он имеет скорость, и это у меня джунов, а не негров. Ухмыляюсь. Предрасположенность к направлениям суммы — интересная вещь. Если пойдет армия азиатов на армию европейцев, то тактика войны строится именно на предрасположенности большинства. Ведь девять из десяти имеют дар, согласно расовой статистике. Но если бой один на один, то в любом азиате найдется более удобное исключение, имеющее любое направление суммы. Ведь кровь в людях всего мира давно перемешалась за тысячи лет. И будь ты хоть 10 раз узкоглазым, это не значит, что твой прапрадед не был африканцем, дар которого ты его наследовал с вероятностью 1%. И вот обычно всякие шпионы или уникальные люди — именно исключения. И сталкивался я постоянно только с такими. Что и не удивительно, ведь я один из них. Гэкару быстро, он приближается, двигается зигзагами так, что глаза еле различают его силуэт. Это не просто скорость. Мозг должен уметь ориентироваться в таких условиях, а мышцы имеют достаточную упругость и силу. Все эти направления суммы — лишь формальность. Джон оббивает пули мечом, будто не замечая огромную силу, с которой пуля врезается в клинок. Поднимаю руки над головой, иду навстречу Гэкару. Одна мельница под углом вертится спереди, другая — сзади. Черкают по земле с обеих сторон. Теперь не прикрыты лишь мои бока. А если Гакару попытается перерубить ноги, то рискует напороться на кунай. А не имея крепости, можно за это поплатиться. Поэтому он будет... Гакару пропадает из поля зрения. Нападать сбоку! Вжих! Тоющие мизинцы и безымянные пальцы изгибаются под немыслимыми углами. Из рукавов вылетают еще два куная. Мельницы теперь четыре. Две спереди, две по бокам. Вся моя концентрация уходит лишь на движение пальцев и контроль сразу четырех направлений. Идеальная сосредоточенность на самых элементарных движениях. Но когда приходится контролировать каждый палец по отдельности и рассчитывать вращение сразу четырёх менец так, чтобы они не запутались, то мозг не в состоянии уже концентрироваться на слухе и зрении. Техники альвов по контролю за телом и правда работают в теле людей, если их правильно, как тут говорят, откалибровать. В Аргоне это невозможно, потому что ни один опытный альф никогда не был по-настоящему человеком и не воспринимал людей ровней. А ведь оказывается в нас очень много общего. Мизинцем левой руки чувствую сопротивление. Попался! торжественно реву я в экстазе Неофита, победившего сарканского ящера. Все четыре кунаю стремляются налево, но чуть в разные стороны, отрезая ступление Гакару, каким бы быстрым он не был. Зная ограниченную область, в которой двигается враг, можно точно убить его. если одновременно атаковать четырех позиций. Лучше шести, но это пока в моих их Сверкает льдом, напряжение на левой руке спадает. Проклятие шиэлы! Я теряю концентрацию. Куная путается в нитях, дзинькают убивая искры, и падают на землю. Гекар с большой скоростью спотыкается, кувыркается, и по инерции отлетает назад, ударившись спиной о ствол дерева, шипит от боли. Теперь я могу его разглядеть. На щеке глубокий порез. Да такое, что, наверное, достало до зубов. Одна из укрепленных нитей перерезана ледяным клинком, и привязанный к ней кунай улетел далеко в сторону. Остальные три перепутаны так, что сама Шила не разберется в этом хаосе зубных нитей. Пошатываясь, Гакару поднимается на ноги, ухватившись окровавленной рукой за щеку. Укорачиваю нити. Три куная несутся ко мне, но нити запутываются еще сильнее. Теперь передо мной просто мешанина. Ослабляя нити, рву их, хватая за рукояти кунаев и медленно отступаю в сторону школы, довольно улыбаясь безбашенному ритму, который выдает мое сердце. «Адреналин, бой, слабое тело. Прекрасно». Гэкарос крыжащит зубами, шипит, поднимает на меня озверевшие глаза, изо рта течет кровь, поэтому говорит Булькана. «Плохо, очень плохо, Киба». В его руке оказывается второй ледяной клинок. «Я ведь предлагал по-хорошему. И чего ты добился?» — сплёвывает. Я отрублю тебе за эту кисть и заткну ей рот, чтобы не орал. И да, я соврал. Мы не отпустим тебе так просто. Да-да, конечно. Киваю я на дерево неподалеку. Не забудь только разобраться с ними. На мгновение вижу в глазах Гекару испуг. Он косится в сторону и, наконец, замечает тень за деревом. Один из стражей школы. Бесшумные гады. Если обычного человека я услышу за полкилометра, То этих еле-еле расслышал с пятидесяти. и то засомневался, не белка ли это. Шуршит со всех сторон. Из теней выходит один, второй, третий страж. Гекаро переводит глаза на меня. Я довольно достаю из кармана телефон, показывая дисплей. На нем активирован вызов Экстренная служба школы новая эра. Продолжительность 5 минут 21 секунда, две секунды, 23 секунды. Как хорошо, что они работают круглосуточно! А уж и вызов от Константина Кибы они наверняка не проигнорируют, так я думал. Да и стоимость этого вызова обошлась мне в 300 очков влияния, что как бы намекает о не самой большой популярности этой услуги. Жаль только, что Гекару не настолько туп, чтобы напрямую признаваться, что это он подорвал школу, да и вообще является шпионом фаргоровцев. Это лишь мои догадки, которые я специально озвучивал в надежде, что он проболтается. Но ничего из этого он прямо не подтвердил. Только вот... Всем плевать, достаточно лишь попасть под подозрение, чтобы тебя проверили чуть получше. Гекаро сразу же входит в роли. Стражи! наигранно удивляется он. Зачем ты их вызвал, Киба? Я думал, мы устроили честный поединок. Я разочарован. Не люблю проигрывать. Пожимаю плечами, язвительно устаюшись в глаза Гекару, и кричу. «Стража, у меня есть сведения, предполагающие, что Гакару может являться членом террористической организации «Фрагор» и что он причастен к недавнему теракту в школе. Прошу провести тщательное расследование и проверить этого человека». Ты чупайцем выхреневшего негра. «Это какая-то чешня собачья, кеба! Брызли слюну из крови и весьма правдоподобно возмущается. «То, что ты меня спрашивал об этом, пытаясь подставить, ничего не доказывает. Ты точно ненормальный, как говорят». Зачем тебе все это, стражи? Я прошу проверить Кибу на причастность к теракту. Уверен, что он хочет отвести расследование от себя. Он и так причастен ко многим делам. Вы сами знаете. О, неплохой ход. Но мой лучше, всегда лучше, потому что я Эйнсов, первый хранитель Храма Шейлы, Тианы Шейлы. Что ж, вряд ли сегодня меня отпустят домой. Но настроение все равно хорошее.